И тогда волшебники отправились в единственную башню, никогда не подвергавшуюся нападениям, в башню Вайрета, что стоит в Хоролисовых горах. Туда они удалились зализывать раны и охранять тумавую искру магии, что еще сохранялась на Кринне. А волшебные книги, которые они не смогли унести, книг, надо бы сказать, они накопили невероятное множество, а некоторые к тому же были защищены заклятиями, маги передали в библиотеку Павантаса. И там, насколько о том известно моему народу, книги эти прибывают и по сей день. Над горизонтом взошла серебряная луна, и ее лучи осияли свою дочь такой красотой, что у Таниса невольно перехватило дыхание. Но как же холодна была эта красота. «А что ты можешь сказать о третьей луне?» — спросил он, вглядываясь в ночное небо и испытывая невольную дрожь. «О черной луне?» «Немногое», — отвечала Эльхана. «Видишь ли, луны служат для колдунов источником силы. Белые одежды используют а алые одежды — лунитари. Сказания утверждают, будто есть своя луна и у черных одежд». Но только они одни знают ее имя и то, как находить ее в небе. «Рейстлин, небось, знает», — подумалось Танису. «По крайней мере, знает обладатель того, другого голоса». Слух он, впрочем, говорить об этом не стал. «А как досталось око твоему отцу?» «Мой отец, Ларак, учился волшебным наукам», — тихо проговорила Эльхана, подставляя лицо лучам серебряного светила. Потом он отправился в Истар, в башню высшего волшебства, чтобы там пройти испытание. Он прошел его и остался в живых». Там-то он впервые и увидел Око-дракона. На какой-то миг она умолкла, потом заговорила вновь. «То, о чем я сейчас тебе расскажу, я никому еще не рассказывала. И отец не говорил никому, только мне. Я решаюсь нарушить обет молчания лишь потому, что ты имеешь право знать. Знать, что ждет вас впереди. Слушай же. Во время испытания Око...» Эльхана помедлила, подыскивая слова. Око заговорило с ним. Вернее, с его сознанием. Оно боялось ужасного бедствия, которое должно было вскоре произойти. «Не оставляй меня здесь в старе, сказала оно ему, — «иначе я погибну, и это приведет к гибели мира». И тогда мой отец... Кто-нибудь может сказать, что он украл око, сам же он полагал, что спасает его. А спустя некоторое время башня Истара была покинута магами, сам король-жрец пожелал в ней расположиться. Затем маги ушли и из Палантасской башни, Эльхана содрогнулась. История этой башни ужасна. Палантасский регент, ученик короля-жреца, явился к башне, чтобы по его собственным словам запечатать ее двери. Однако все видели, каким алчным взором окидывал он прекрасную башню, ибо легенда о ее чудесах, добрых и злых, ходили по всему Кринну. И вот старейшина белых магов запер серебряным ключом золотые ковки ворота. И регент уже протянул руку, желая скорее заполучить ключ, но в это время в окне верхнего этажа появился один из черных одежд. Он крикнул «Эти ворота останутся запертыми, а завы башни пустыми, пока властелин прошлого и будущего не возвратится во всей силе!» И с этими словами злой волшебник бросился вниз, прямо на острые прутья ворот. И когда они уже пронзали черную ткань его одежд, он заклял башню страшным заклятием. Когда же его кровь потекла на зим, ворота, выкованные из золота и серебра, скорчились и почернели. Прекрасная башня, белая салом, померкла и стала подобно серому льду, а черные минареты и вовсе рассыпались в прах. Надо ли говорить, что регент и все пришедшие с ним в ужасе разбежались? По сей день никто так и не отважился не то, что проникнуть в башню, но даже и близко подойти к ее воротам. Вот после того события мой отец и принес Ока в Сильванестии. «Но ведь наверняка твой отец, прежде чем взять Ока, хоть что-нибудь о нем разузнал», — настаивал Танис. «Например, как с ним управляться». «Может и так, но об этом он не говорил мне никогда», — ответила Ильхана устало. «Я ничего больше не знаю. А теперь мне нужно отдохнуть. Спокойной ночи», — сказала она Танису, не глядя на него. «Спокойной ночи, госпожа Ильхана», — ответил он негромко. «Спи спокойно и не беспокойся ни о чем». «Твой отец мудрый и многое пережил. Я уверен, с ним ничего не случилось». Эльхана хотела бы молча пройти мимо него, но расслышала в его голосе искреннее сочувствие и помедлила, а потом проговорила так тихо, что ему пришлось подойти к ней вплотную. «Хотя он и прошел испытание, он не был так силен в магии, как твой друг. И если он решил, что Ока — наша последняя надежда, боюсь он...» Ее голос задрожал и сорвался. «У гномов есть поговорка» почувствовав что непреодолимая грань между ними исчезла та не сбережно обнял ее за плечи и притянул к себе стараясь утешить они говорят одолжишь беду отдашь с приварком замешанным на печали не беспокойся ни о чем мы ведь с тобой эльхана не ответила она позволила себе лишь несколько мгновений подле него а потом высвободилась из его рук и пошла ко входу в пещеру но у самого входа остановилась и оглянулась назад ты волнуешься за своих друзей оставшихся в тарсисе сказала она не волнуйся более. Они благополучно выбрались из города, сейчас они в безопасности. Кендер, правда, некоторое время был близок к смерти, но выжил. Они отправились к ледяной стене, разыскивать другое око дракона. Танис так и ахнул. «Откуда ты знаешь?» Эльхана покачала головой. «Я сказала тебе все, что я имею право сказать». «Эльхана?» — спросил он строго. «Откуда ты знаешь?» Ее бледные щеки окрасил румянец. «Я...» «Я подарила рыцарю камень-звезду», — запинаясь, выговорила она. «Он, конечно, понятия не имеет ни о заключенной в нем силе, ни о том, как с ним обращаться. Собственно, я даже не знаю, почему я так поступила, только...» «Только что?» — спросил Танис, беспредельно изумленный ее словами. «Он вел себя так мужественно и благородно. Он рисковал жизнью, защищая меня. А ведь он не знал, кто я такая. Он делал это просто потому, что я попала в беду и нуждалась в помощи». И ее глаза замерцали. И он плакал, когда драконы убивали людей. Я еще ни разу не видела, чтобы взрослый мужчина плакал. Мы не проливали слез даже тогда, когда драконы вынудили нас покинуть родную страну. Наверное, мы забыли, как это, плакать. И как бы поняв, что слишком разоткровенничалась, она поспешно отдернула одеяло и скрылась в пещере. Во имя всех богов, выдохнул Танис. Подумать только, камень-звезда, какой редкостный бесценный подарок. Ими обмениваются эльфийские возлюбленные, когда судьба их разлучает, и камни связывают воедино их души. Это позволяет улавливать все чувства любимого и в час нужды делиться с ним силой. Но Танис, проживший уже немало лет, ни разу не слышал, чтобы камень-звезда был подарен человеку. Что он делает с человеком, как действует на него? И потом Эльхана никогда не могла бы полюбить человека или ответить на его любовь. «Наверное, — решил Танис, — это был слепой случайный порыв. Она была так одинока, так напугана. Нет, добром это не кончится». Разве только что-нибудь решительно изменится в самой природе эльфов, или в душе эльханы. И как ни радовался Танис -то, тому, что друзья его были живы и здоровы, сердце его сжимало дурное предчувствие и страх за стурма».